как создаются вакансии. Зам по строительству, близко принявший к сердцу происшедшее, сделал так, что беседа между Сергеем и следователем из соседнего отделения милиции состоялась в офисе станции. Был уже первый час ночи, следователь неукротимо зевал и фиксировал на бумаге ответы белого отволнения Тарьяна. «Значит так, гражданин» в котором часу машина выехала со станции около семи вечера, примерно в семь пятнадцать или без четверти семь, не помню. Так, запишем, что в Когда вы обнаружили, что машина не вернулась? В девять ровно. Что вы предприняли? Я позвонил домой, там никто не ответил, тогда я поехал домой на дежурной машине. Хорошо. Вернемся назад. В каких отношениях вы находитесь с гражданкой Левиковой Анастасией Николаевной? Она моя невеста, мы собирались пожениться. Сколько времени вы знакомы? Два месяца, чуть больше. Следователь едва заметно ухмыльнулся и почесал нос. А что вы предприняли, когда выяснилось, что гражданка Левикова домой не возвращалась? Поднялся наверх в ее квартиру, там я тоже не был, Вернулся к себе, подождал час, потом вызвал дежурку и поехал сюда. — А почему вы не обратились в отделение по месту жительства? У меня все документы на работе. Номер машины я не помнил, адрес водителя тоже, только домашний телефон. Я позвонил туда, там никто не ответил. И я вернулся на работу. — А что вы предприняли, приехав на работу? Продолжал звонить домой водителю. Около одиннадцати стал звонить в ГАИ и скорую. Потом уже вам. — Как давно у вас работает Дружников, Александр Иванович? — Месяц. Ну, около того, не помню. — Вам его рекомендовали? — Кто? — Нет, он пришел по объявлению. Я объявление в газету давал. Следователь бросил взгляд на приклеенную к анкете фотографию Алика и снова ухмыльнулся. — Видный парень. Женат? Вроде нет. — Понятно. Кого из знакомых гражданки Левиковой вы знаете? — Никого. Она никогда своих знакомых не говорила. К нам никто не приходил и не звонил. — Интересно получается. — сказал следователь. — А что вы о ней знаете? — Конкретно. Где бывает, чем интересуется, с кем встречается? — Этого, впрочем, вы не знаете. — А все-таки. — Мы все время вместе, здесь или дома, больше нигде. — Нам. Следователь снова зевнул и потер затылок. — Короче, я вам так скажу. Не волнуйтесь, никуда ваша красавица не делась. Ездит где-нибудь. Вы поймите, — начал объяснять Сергей, — этого не может быть. Она мне точно сказала, что направилась домой. Сначала в магазин по дороге, а потом сразу домой, понимаете? Следователь с сочувствием посмотрел на Сергея. — Понимаю. Знаете, сколько у нас таких случаев? То жена пропадет неизвестно куда, то муж, то сын пойдет погулять и с концами. К утру все находятся, или к вечеру. Так что вы зря дергаетесь. Как мне вам объяснить? Понимаете, она никуда не могла деться. Неужели нельзя какой-нибудь запрос, что-то официальное? Я сейчас заявление напишу». Услышав о заявлении, следователь подтянулся и напустил серьезный вид. Насчет заявления, гражданин, разъясняю вам, что мы принимаем подобные заявления по истечении трех дней с момента пропажи человека исключительно. Что же касается запросов, то органы ГАИ и отделения скорой помощи, равно как и больницы, имеют четкую инструкцию немедленно реагировать на обращения граждан и обеспечивать их необходимыми сведениями. Посмотрев на Тарьяна, следователь сменил гнев на милость. «Да бросьте вы так убиваться! Я вам скажу, к нам почти каждый вечер бегут. Ах, найдите! Ах, спасите! Ах, человек пропал!» Знаете, почему три дня на прием заявление выделено? Потому что через три дня уже никто не приходит. Как-то, само собой, все находятся. Заехала ваша дама в магазин, потом... Вы же бизнесмен. В какую-нибудь сауну-люкс или в массажный салон. Сейчас сидит, сохнет в парикмахерской. Или сама бегает по отделениям, вас разыскивает. Я вам одну вещь скажу. Вспомнил Сергей. Вчера мы с вызывали дверной замок чинить. Он сказал, что кто-то пытался сделать слепок, а сегодня вот это. Следователю явно надоело разговаривать. А какая свесть? Ну, пытался кто-то в квартиру влезть. А при чем здесь ваша невеста? В квартиру за деньгами лезут, за золотишком, за техникой, в конце концов. Или вы думаете, что кто-то специально за вашей невестой лез? А что мне делать, если она так и не появится? Я же сказал, приходите через три дня, подавайте заявление по месту жительства. Да не дергайтесь вы, вот же черт! Спорить готов, что она уже дома, или вот-вот будет. Дома Насти не было. Ее не было всю ночь. А утром Сергей нашел в почтовом ящике записку.